«Поведите мою лошадь на поводу!» «Охотный лейтенант», — ответил тот, к кому он обратился. Д'Артаньян спешился, отдал повод мушкетеру, сел рядом с узником и голосом, в котором нельзя было расслышать ни малейшего волнения, приказал в поля до рысью Как только карета тронулась, Д'Артаньян, пользуясь темнотой, царившей под сводами, где они проезжали, бросился на шею пленнику. «Рушфор!» Воскликнул он. «Вы? Это действительно вы? Я не ошибаюсь?» «Д'Артаньян удивленно!» — воскликнул Рошфор. «Ах, мой бедный друг!» — продолжал Д'Артаньян. «Не видя вас пятый год, я думал, что вы умерли!» «По-моему, — ответил Рошфор, — мало разницы между мертвым и погребенным. А меня уже похоронили или все равно, что похоронили?» «За какое же преступление вы в Бастилии?» «Сказать вам правду?» да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 с Фонтраллем, Дарье и другими, герцог Даркур предложил пойти на новый мост срывать плащи с прохожих. Это развлечение, как вы знаете, вошло в большую моду с легкой руки герцога Орлянского. «Ваши-то годы! Да вы с ума сошли, Рошфор! Нет, попросту я был пьян, но все же эту забаву я счел для себя негожей,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 Тут уж и я соскочил, и было поздно. Я попал в руки стрелков, которые отвезли меня в шатле, где я и заснул приспокойно, в полной уверенности, что на завтра выйду оттуда. Но миновал день, другой, целые недели, пишу кардиналу, тотчас за мной приходит, отвозит в Бастилию, и вот я здесь пять лет. За что? Должно быть, за дерзость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 А я не хочу, чтобы видели, как я выхожу из кареты. Мы с вами не знакомы. Вы правы. Прощайте. До свидания. Помните ваше обещание Д'Артаньян вскочил на лошадь и поскакал впереди. Минут пять спустя они въехали в двор Пале Рояля. Д'Артаньян повел узника по большой лестнице через приемную и коридор. Дойдя до дверей кабинета Мазарини,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 были бы разорваны в клочья, а я был бы на свободе. — Почему же вы этого не сделали? — сказал Д'Артаньян. — Да что вы! — возразил рушфор А наша клятва и дружба. Если бы не вы, а кто-нибудь другой вез меня, тогда... Д'Артаньян опустил голову. — Неужели рушфор стал лучше меня? — подумал он, и велел доложить о себе министру.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 При виде его Мазарини слегка покачал головой, словно желая сказать, вот человек, который, кажется, уже больше ни на что не пригоден. После довольно продолжительного молчания, которое Рошфору показалось бесконечным, Мазарини вытащил из пачки бумаг развернутое письмо и показал его Рошфору. «Я нашел здесь это письмо, в котором вы просите возвратить вас на свободу». «Разве вы в тюрьме?»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 услышав о вашем отказе она прочла в нем объявление войны и помни какой вы сильный а значит и опасный человек мой дорогой рошфор она приказала мне обезвредить вас вот каким образом вы очутились в Бастилии!» ну что жмонсеньор мне кажется сказал рушфор что если я попал в бастилию по недоразумению да да перебил мазарине все еще можно исправить вы человек способный понять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 У нас здесь тоже, уверяю вас, немало бывает неприятностей. Ну, Довольно об этом. Я веду чистую игру, как всегда. Скажите, вы на нашей стороне, Дершфор? Разумеется, монсеньор. И ничего лучшего и не желаю, но ведь я ничего не знаю о том, что делается. В Бастилии о политике приходится разговаривать лишь с солдатами да тюремщиками. Вы не представляете себе, монсеньор, как плохо эти люди...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 «Если и сыщутся, вы их сажаете в Бастилию». «Но с другой стороны, — сказал Мазарини, — «чем можно доказать преданность?» «Делом», — ответил Рошфор. «Да, да, делом», — задумчиво проговорил министр. «Но где же найти людей дело?» Рошфор тряхнул головой. «В них никогда нет недостатка, монсеньор, только вы плохо ищете». «Плохо ищу?»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 Только под мастерьем. Неужели? Все так, как я сказал вашему Преосвященству. Расскажите мне поподробнее, дорогой господин Дарушфор. Это очень трудно, монсеньор, ответил тот с улыбкой. Ну так он сам мне расскажет. Сомневаюсь, монсеньор. Почему? Потому что это чужая тайна. Потому что, как я сказал вам,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 Словно их четыре сердца бились в одной груди. Зато чего только не натворили они вчетвером. Мой дорогой господин Дарушфор, вы до крайности раздразнили мое любопытство. Неужели вы не можете рассказать мне эту историю? Нет. Но я могу рассказать вам сказку. Чудесную сказку, он сеньор О, расскажите же, господин Дарушфор, я ужасно люблю сказки.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 Так как оно было подарено ей королем, то министр внушил последнему, чтобы он приказал королеве явиться на ближайший бал в этом украшении. Ну, монсеньор, министр, конечно, знал из достоверных источников, что украшение было у посланника, а сам посланник уехал уже далеко-далеко за Синий море. Великая королева была на краю гибели, как последняя из своих подданных, а она должна была пасть с высоты своего величия.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 Я знаю за ним еще десяток таких дел. Мазарини не отвечал, он размышлял. Прошло несколько минут. — У вас ко мне нет больше вопросов, монсеньор? — спросил Рошфор. — Так Д'Артаньян был одним из этих четырех людей, — говорите вы. Он-то и вел все дело. — А кто были другие? — Монсеньор, позвольте мне предоставить...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 «Вы предлагаете мне невозможное?» — ответил разочарованный Рошфор, повесив голову. «Как невозможное? Почему же это невозможно?» «Потому что герцог Бофор мой друг. Или, вернее, я один из его друзей. Разве вы забыли, монсеньор, что он ручался за меня королеве?» Герцог Бофор стал с тех пор врагом государства.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 И затем он, сеньор, вы сами понимаете, что выйти из бастилии для того, чтобы перебраться в Венсен, значит только переменить одну тюрьму на другую. Скажите сразу, что вы принадлежите к партии Буфора. Это будет по крайней мере откровенно с вашей стороны. Он, сеньор, я так долго сидел в заперти, что теперь хочу примкнуть только к одной партии, к партии свежего воздуха. Пошлите меня с поручением куда хотите.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 — Желаю вам удачи, мансиньор. — Хорошо, ступайте, ступайте. Кстати, бесполезно писать мне, господин Дорошфор, ваши письма все равно затеряются. — Оказывается, я таскал каштаны из огня для других, а не для себя, — проворчал, выходя Рошфор. — Уж если Д'Артаньян не останется мной доволен, когда я расскажу ему сейчас, как расхвалил его, то значит трудно ему угодить.